Южные славяне — народы, жившие на Балканском полуострове, населяющие Сербию, Хорватию, Боснию, Ерцгавину, Словению, Македонию, долмацию и Черногорию, так же, как и болгары, принадлежат к южной группе славян. Славянские племена пришли на Балканский полуостров в V-VI веках. В XI веке появилась раннефеодальное государство сербов и хорватов, а в XII веке – боснийское княжество, в XI-XIII веках – отдельные княжества на территории Словении. В XIV-XVI веках югославянские народы оказались под иноземным владычеством, попав под власть Османской империи и Австрии. Борьба южных славян за свою независимость составляет основное содержание их эпоса так называемых юнацких героических песен. Выдающийся сербский поэт XIX века Йован Йованович Змай писал, «Иностранцу, желающему узнать наш народ, не обязательно знакомиться с отдельными его представителями. Пусть он только прочтет наши песни, в них он найдет живую картину всего того, что есть в нашем народе». В русской науке утвердился термин «сербский эпос». Однако его исследователь кравцов полагает, что правильнее было бы говорить о югославянском эпосе, ибо сюда входят богатейшие собрания собственность сербских песен, связанных своими сюжетами и героями с различными областями Сербии. Сюда входят песни Черногории, песни, записанные в Боснии и Герцеговине, песни, услышанные в македонских краях, в Далматинском приморье, в Хорватии и Воеводине. Эпические песни южных славян по большей части являются историческими и отображают события XII-XIX веков. Современные исследователи подразделяют их на несколько циклов. Трагические песни так называемого «Косовского цикла» посвящены битве на Косовом поле в 1389 году, когда соединенные войска сербов и боснийцев потерпели сокрушительное поражение от почти втрое превосходящих их по численности турецких сил. В народном сознании Косовская битва ознаменовала собой гибель Сербии песни косовского цикла проникнуты преклонением перед героями павшими в неравном бою и глубокой скорби в одной из лучших песен этого цикла девушка косовка предстает трагическая картина косово поле на утро после битвы рано встала косовка девица рано встала на воскресенье воскресенье до самого солнца вот на косово поле приходит и все равное поле обходит. Девушка ищет среди убитых и раненых своего жениха и двух его названных братьев. Она видит умирающего от ран Павла Орловича, который говорит ей, «Ой, сестрица, косовка, девица! Видишь, копьи лежат боевые, где лежат они выше и гуще. Там юнацкая кровь пролилась, там коню будет крови по стреме, там коню до узды будет крови, а юнаку по пояс, там погибли три славных юнака». Важное место в югославском эпосе занимает цикл песен о полуисторическом, полулегендарном герое королевиче, королевиче Марко, жившем уже во времена турецкого владычества. Песни о Марко встречаются также в эпосе «Болгар». Кроме того, отдельные циклы песен посвящены партизанам Гайдукам, боровшимся с турками внутри страны в течение XV-XVIII веков героем-ускоком, бежавшим из-под турок и совершавшим на них набеги с венецианской или австрийской территории в XVI-XVIII веках, национально-освободительным восстанием XIX века и другим. Югославянские песни сложены своеобразным эпическим размером. Они исполнялись под аккомпанемент особого однострунного или двуструнного смычкового инструмента. Впервые югославянские песни были собраны и изданы выдающимся сербским фольклористом, лингвистом, историком Вуком Караджичем в 1814 году. Это издание вызвало огромный интерес в Европе. Знаменитый немецкий фольклорист Якоб Гримм писал, что теперь Европа будет учить сербский язык, чтобы в подлиннике наслаждаться этой прекрасной поэзией. Югославянские песни переводили крупнейшие поэты мира Гёте, Мицкевич, Пушкин. Наряду с героическим эпосом в югославянском фольклоре встречаются также легенды и сказки, в которых нашли отражение древние мифологические представления. И излюбленными персонажами мифологических сказок являются виллы, лесные и горные духи в образе прекрасных девушек. вилы рождаются от утренней росы или из травы, Как правило, они доброжелательны к человеку.